Сорок один. Подробности. Наконец-то. Погрузившись в глубины памяти, я теряю сознание и вновь возвращаюсь в него, то открывая, то закрывая глаза, словно я лежу в закрытой комнате, где постоянно включают и выключают свет. Я перекатилась на спину, надеясь, что от этого плечевые раны будут меньше болеть. Напрасный труд. Прищуриваюсь. И смотрю на кружающие над головой звезды. С террасы доносятся голоса. Они кричат и рвутся в дом. А как же Куинни? Это должно быть Эми. й Ее голос звучит жалобно. Как же Куинни? Она мертва. Этот голос я знаю. Он принадлежит Крейгу. Задняя дверь с грохотом захлопывается. Щелкает замок. Я хочу посмотреть, но не могу. Когда пытаюсь повернуть голову, на плечо капают слезы боли. Как же больно! Я будто в огне и в крови. Сколько же вокруг крови! Она хлещет в такт слабым паническим ударом сердца. Он все еще идет к дому. Под его ногами хрустит покрытая инием трава. Подходит к террасе и хруст с м е н я е т с я с к р и п о м деревянных половиц. За окном сосного в о коттеджа раздается крик. Стекло, от которого он отскакивает, приглушает звук. Потом окно разлетается вдребезги. Доносится еще один щелчок, скрип двери, крики нескольких человек, устремляющихся вглубь дома. Потом они стихают. Остается только один. Опять Эми. Она все кричит и кричит прямо у двери, теперь широко распахнутой. Потом ее вопль обрывается, слышится т о ш н о т в о р н о е бульканье. Эми умолкает. Со стоном я закрываю глаза. Свет опять выключается. Я прихожу в себя от прикосновения нескольких рук, пытающихся поднять меня и поставить на ноги. От этого боль в плече вновь вспыхивает ярким пламенем. Я вскрикиваю, но на меня ш и к а ю т Тихо. Слышится чей-то шепот. Я открываю глаза и вижу с одной стороны Бетц, с другой Родни. Руки Бетц в крови. Везде, где она прикасается, остаются алые отметины. Я покрыта ими с головы до ног. Родни тоже окровавлен. Особенно его плечо и лицо. Его предплечье обмотано какой-то тряпкой, покрытой бурой коркой. Давай, Квинни, шепчет он. Надо выбираться отсюда. Они взваливают меня себе на плечи, совершенно не думая, что мне хочется кричать от боли. Но я сдерживаю рвущийся наружу вопль и заталкиваю его обратно в себя. В этот момент мой взгляд падает на ж а н е л ь которая лежит там же, где я ее оставила. Она на боку, голова наклонена, глаза широко распахнуты. Одна рука выброшена вперед и утопает в з а л и т о й кровью траве, будто Жанель умоляет меня остаться. Но мы уходим без нее и направляемся к дому. Бетц и Родни тащат меня на себе. Я никак им не помогаю, совершенно ослабевшая от потери крови и обезумевшая от боли. Я так о б е с с и л е н а что на ступеньках террасы Родни вынужден взять меня на руки и понести. Когда он снова ставит меня на пол, они с Бет начинают тихо перешептываться. Он здесь? Я его не видела. Куда он пошел? Не знаю. Они умолкают и прислушиваются. Вместе с ними прислушиваюсь и я, но различаю только звуки ночного леса: треск голых ветвей, призрачный шепот опадающих листьев, стрекот последнего в этом сезоне сверчка. Все остальное... погружено в безмолвие. Мы движемся дальше, прибавляя шагу и ступая по хрустящему стеклу, и входим в дом. Прямо за дверью видим Эми, прислонившуюся к стене и похожую на брошенную куклу. Белые глаза, похожие на две пластмассовые пуговки, и безвольно повисшие руки. Не смотри, шепчет р о д н и хриплым от ужаса голосом. Это все только кажется. Все это нам только кажется. Мне очень хочется ему верить. Мне это даже почти удается. Но потом под ногами х л ю п а е т лужа крови, я п о с к а л ь з ы в а ю с ь и вскрикиваю. р о д н е зажимает мне ладонью рот и качает головой. Крадучись мы переступаем порог гостиной и подходим к окну у основной двери. Куда мы теперь? Шепотом спрашиваю я. Без разницы. Тоже шепотом отвечает мне он. Лишь бы подальше отсюда. Мы втроем встаём у окна и вглядываемся в о м р а к Не знаю, что мы там в ы с м а т р и в а е м И вдруг до меня доходит: за окном Крейг. Припадая к земле, бежит к внедорожнику, который нас сюда привёз. К тому самому внедорожнику, где лежат все наши телефоны. Дрожащими руками Крейг медленно открывает дверцу. И тут же отшатывается, когда в салоне зажигается свет. Потом садится за руль и заводит двигатель. Бежим! вопит Родни. Бетс решительно бросается к двери, распахивает ее. Настеж. Мы вылетаем наружу и попадаем в яркий сноп света фар. За нами протягиваются длинные тени. Я поворачиваюсь и бросаю на них взгляд. На трех черных угрожающих великанов. Но вот к ним присоединяется еще один, четвертый. В руке у него нож метровой длины. Вдруг меня отшвыривает обратно к сосновому котеджу. т Кто-то опять кричит. Вероятно, Бет, а может и я. Когда мы вбегаем в дом, родни с силой захлопывает дверь и п р и д в и г а е т к ней потрепанное кресло. Мы с Бет опять смотрим в окно. Крейк разворачивается, на мгновение вырывая нас из мрака светом фар. Он уезжает! – вопит Бетц. Уезжает без нас! Преодолев не более трех метров, внедорожник влетает в ствол огромного клена. На ветровое стекло сыплется дождь сухих листьев. Из разбитой решетки радиатора с шипением вырывается пар. Двигатель чихает и глохнет. Крейг врезается лбом в рулевое колесо и втыкается подбородком в гудок. Ночную тишину разрывает пронзительный рев. Через мгновение тень с ножом оказывается возле внедорожника, распахивает дверцу и стаскивает Крейга с сиденья. Рев к л а к с о н а умолкает. Снова воцаряется тишина. Несмотря на сильный удар о руль, Крейг в сознании, но когда его швыряют на колени... Он не издает ни звука, просто смотрит прямо перед собой, горящими от ужаса глазами. У меня вдруг начинает кружиться голова. Я отворачиваюсь от окна, прислоняюсь к стене и сползаю по ней вниз, чувствуя, что пол поднимается мне навстречу. Как раз перед тем, как снова спускается мрак, Крейг наконец начинает кричать. Немного погодя. Не могу сказать, сколько точно прошло времени. Я лежу на полу в одной из комнат, в моей. На стене висят знакомые домотканые покрывала. Из под двери сочится вода. Я понятия не имею, откуда она. Где-то лопнула труба, или это наводнение? Могу лишь сказать, что я насквозь промокла, что из моих ран течет кровь, что так страшно мне не было никогда в жизни. Я всхлипываю, и Родни говорит: "С тобой все будет хорошо, с нами обоими все будет хорошо". Он съежился рядом, набросив на плечи снятая со стены покрывала. На его волосах кровь. Где Бэц? Шепчу я. Родни не отвечает. Снаружи тихо, даже сверчки умолкли, даже деревья и листья. Но вдруг из-за стены доносится какой-то звук. Шаги медленные, осторожные. Они шлепают по воде в коридоре. Каждый напоминает мне мамину швабру, скользящую по полу на кухне. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Они останавливаются у самой двери. Я смотрю на р о д н е задавая глазами вопрос, который не осмеливаюсь произнести вслух. Ты запер дверь. Он кивает. Дверная ручка дергается. Потом на деревянную перегородку что-то обрушивается, напирает, и она начинает поддаваться. Страх поднимает меня на ноги. Дверь опять сотрясается от удара. Она распахивается, и я вижу мрачно сверкающий в тьме нож. Я кричу. Я закрываю глаза. Нож вонзается мне в живот. Заполняет меня без остатка. Острая сталь насилует моё тело. Когда лезвие выходит из меня, я шумом втягиваю в себя воздух сквозь плотно стиснутые зубы и валюсь на пол. Нет, это Родни. Он отталкивает меня и загораживает своим телом. Я не открываю глаз, не могу. Свет погас. Мне не остается ничего другого, кроме как прислушиваться к шуму борьбы в комнате. Потом в коридоре родни хрипит, ругается и толкается. Затем слышится сдавленный о д и н о ч н ы й крик. Потом ничего. Еще немного погодя ко мне опять возвращается сознание. Я лежу в той же комнате, залитой водой. В доме тихо, не слышно сверчков, не слышно шума листьев и деревьев. Все либо умерло, либо исчезло. Все, кроме меня. Я сажусь. Боль в животе теперь еще сильнее, чем в плече. Обе раны все еще кровоточат. Мое платье насквозь пропитано кровью и водой, но больше кровью. Она гуще. Мне как-то удается подняться на ноги. Теперь босые. Туфли я где-то потеряла. Эти шаткие ноги... Чудом выносят меня за распахнутую дверь и держат в коридоре. Даже когда я вижу в соседней комнате мертвую Бетц в луже жидкости, вытекшей из пробитого ножом матраса. Родни лежит чуть дальше в коридоре, тоже мертвый. Переступая через его труп, я стараюсь на него не смотреть. Это все только кажется, все это мне только кажется. Его я вижу только, когда вхожу в гостиную и останавливаюсь у к а м и н а дрожа от холода и потери крови. Он стоит на четвереньках рядом с Эми, й будто пес, обнюхивающий тушу животного, решая, стоит ли ее сожрать. Из его горла вырываются едва слышные звуки, тихий скулеж. Пес воет от боли. Потом он замечает меня. Резко поворачивает голову и смотрит мне в глаза. Рядом с ним лежит нож, почерневший от свежей крови. Он хватает его и поднимает над головой. Я пошел обратно, говорит он тяжело дыша. Услышал крики, поэтому вернулся и увидел. Дальше я не слушаю. Меня интересует только одно: бежать. Боль, ярость и ужас прокатываются по мне огнем. Сливаются вместе и пузырятся под кожей, словно в химической пробирке. Я несусь вперед, вон из этого дома, в лес. Я безостановочно кричу.